Глава вторая. Зародыши преступления в тюремном гнездилище. Успех Жавера в доме Горбо казался полным, чего, однако, не было в действительности. Прежде всего, а это было главной заботой Жавера, ему не удалось сделать пленника бандитов своим пленником. Если жертва убийцы скрывается, то она более подозрительна, чем сам убийца. Вполне возможно, что эта личность, представлявшая драгоценную находку для преступников, была бы не менее хорошей добычей для властей. Ускользнул от Джавера и Монпарнас. Приходилось выжидать другого случая, чтобы наложить руку на этого чертова фанатика. Действительно, Монпарнас, встретив Эпонину, стоявшую на карауле под деревьями бульвара, увел ее с собой, предпочитая быть не Морином с дочерью, чем Шиндерганесом с отцом. Он избрал благую часть. Он остался на свободе. А Эпонину Жавер снова сцапал. Но это было для него слабым утешением. Эпонина присоединилась к Азельме и Мадлунет. Наконец, во время перевозки арестованных из Лачуги в тюрьму Форс, один из главных преступников, Звенигрош, исчез. Никто не знал, как это случилось. Агенты и сержанты ничего не понимали. Он словно превратился в пар, он выскользнул из наручников. Он просочился сквозь щели кареты, а щели в ней были, и убежал. Когда подъезжали к тюрьме, то могли только сказать, что звенегроша нет. Это было или волшебство, или дело полиции. Не растаял ли звенигрош во мраке, как тают хлопья снега в воде? Или то было соучастие не признавшихся в этом агентов? Не был ли этот человек причастен к двойной загадке беззакония и закона? Не был ли он олицетворением как преступления, так и возмездия? Не опирался ли этот сфинкс передними лапами на злодеяния, а задними на власть? Жавер не признавал этих сочетаний и возмутился бы при мысли о подобной сделке. Но в его отделении были и другие надзиратели — хотя и состоявшие под его начальством, но лучше посвященные в тайны префектуры, а Звенигрош был таким злодеем, что мог оказаться и очень хорошим агентом. Иметь близкие отношения с ночным мраком, позволяющим незаметно исчезать, это выгодно для бандитов и удобно для полиции. Такие двуликие мошенники существуют. Как бы то ни было, исчезнувший из Венегрош не отыскался. Жавер, казалось, был скорее раздражен, чем удивлен. Что до Мариуса, этого простофиля-адвоката, наверное, струсившего, то для Жавера, забывшего его имя, он большого интереса не представлял. Кроме того, он адвокат, значит, разыщется. Но адвокат ли он? Следствие началось. Судебный следователь решил одного из шайки петушиного часа не сажать в одиночку, рассчитывая, что он выболтает что-нибудь. Этот человек был Брюжон, космач с Малой Банкирской улицы. Его выпустили во двор тюрьмы Шарлемань, где сторожа бдительно надзирали за ним. Имя Брюжона — одно из памятных в тюрьме Форс. В отвратительном дворе так называемого нового здания, которое администрация именовала Сен-Бернарским двором, а воры — львином рвом, с левой стороны есть стена, покрытая чешуей и лишаями плесени и поднимающаяся вровень с крышами. На этой стене, недалеко от старых заржавленных железных ворот, ведущих в бывшую часовню герцогского дворца Форс, ставшую спальней преступников, можно было видеть еще лет двенадцать тому назад нечто вроде изображения крепости, грубо нацарапанного гвоздем на камне, а под ним надпись «Брюжон 1811». Брюжон 1811 года был отцом Брюжона 1832 последний которого мы видели мельком в засаде у Горбо, был молодой парень, очень хитрый и очень ловкий, прикидывавшийся растерянным и жалким. Именно по причине жалкого его вида судья и предоставил ему некоторую свободу, полагая, что он больше будет полезен на дворе Шарлемань, чем в одиночном заключении. Воры не прекращают своей работы, попадая в руки правосудия. Такой пустях их не затрудняет. Сидеть в тюрьме за уже совершенное преступление отнюдь не помеха для подготовки другого. Так художники, выставив картину в салоне, продолжают работать над новым творением в своей мастерской. Брюжон, казалось, одурел в тюрьме. Он целыми часами, как идиот, простаивал во дворе Шарлемань перед оконцем буфетчика, созерцая гнусный прискурант тюремной ловчонки, начинавшийся чеснок 62 сантима и кончавшийся сигара пять сантимов, или весь трясся, стучал зубами и, жалуясь на лихорадку, справлялся, не освободилась ли одна из двадцати восьми кроватей в больничной палате для лихорадочных. Вдруг во второй половине февраля 1832 года стало известно, что Брюжон, это Рохля, дал трем тюремным рассыльным от имени трех своих приятелей три разных поручения, обошедшихся ему в 50 су, сумма непомерная, обратившая внимание начальника тюремной стражи. Узнав об этом и справившись с тарифом поручений, Вывешенным в приемные тюрьмы, пришли к выводу, что 50 су были разделены таким образом. Из трех поручений одно было в Пантеон — 10 су, другое — в Аль-де-Грас, 15 су, третье — на Гринельскую заставу — 25 су. Последнее обошлось дороже всего согласно тарифу а близ Пантеона, Валь-де-Грас и Угренельской заставы находились пристанища трех весьма опасных ночных бродяг — Проценщика или Бессаро, Бахвала, каторжника от бывшего наказания и Шлагбаума. Этот случай привлек к ним внимание полиции. Предполагалось, что они были связаны с петушиным часом, двух главарей которого, Бабета и Живоглота, засадили в тюрьму. Заподозрили, что в посланиях Брюжона, переданных не по домашним адресам, а людям, поджидавшим на улице, содержалось сообщение о каком-то злодейском умысле. Для этого были еще и другие основания. Трех бродяг схватили и успокоились, решив, что козни Брюжона пресечены. Приблизительно через неделю после того, как были приняты эти меры, ночью один из надсмотрщиков, надзиравший за нижней спальней нового здания, уже собираясь опустить в ящик свой жетон, таким способом проверяют, все ли надсмотрщики точно выполнили свои обязанности, ибо каждый час в ящике, прибитый к дверям спальни опускается жетон, через глазок в дверях спальни увидел Брюжона. Тот, сидя на койке, что-то писал при свече ночника. Сторож вошел. Брюжона посадили на месяц в карцер, но не могли найти того, что он писал. Полиции также ничего не удалось узнать. Достоверно одно. На следующий день через пятиэтажное здание, разделяющее два тюремных двора, из Шарлеманя в Львиный ров был переброшен почтальон. Заключенные называют «почтальоном». Артистически скатанный хлебный шарик, который посылается в Ирландию, иными словами, через крыши тюрьмы с одного двора на другой. Смысл этого выражения — через Англию с одного берега на другой, то есть в Ирландию. Шарик падает во двор. Поднявший раскатывает его и находит записку, адресованную кому-либо из заключенных в этом дворе. Если находка попадает в руки арестанта, то он вручает записку по назначению. Если же ее поднимает сторож или один из стайно оплачиваемых заключенных, которых в тюрьмах называют наседками, а на каторге — лисами, то записка относится в канцелярию и вручается полиции. На этот раз почтальон был доставлен по адресу, хотя тот, кому он предназначался, был в это время в одиночке. Адресатом оказался никто иной, как Бабет, один из четырех главарей шайки петушиного часа. Почтальон заключал в себе свернутую бумажку, содержавшую всего две строки Бабету. Можно оборудовать дельце на улице Плюме. Сад за решеткой. Это и писал Брюжон ночью. Обманув бдительность надзирателей и надзирательниц, Бабет нашел способ переправить записку из Форс в Сал Петриер к одной своей подружке, которая отбывала там заключение. Эта девица в свою очередь передала записку близкой своей знакомой некой Маньон, находившейся под наблюдением полиции, но пока еще не арестованной. Маньон, чье имя читатель уже встречал, состояла с супругами Тенардие в близких отношениях, о которых будет точнее сказано в дальнейшем, и могла, встретившись с Эпониной, послужить мостом между Сальпетриер и Мадлонет. Как раз в это время за недостатком улик против дочерей Тенардие Эпонина и Азельма были освобождены. Когда Эпонина вышла из тюрьмы, Маньон, караулившая ее у ворот Мадлонет, вручила ей записку брюжона к Бабету, поручив ей осветить дельце. Эпонина отправилась на улицу Плюме, нашла решетку и сад, осмотрела дом, последила, покараулила и несколько дней спустя отнесла к маньон, жившей на улице Клошперс Сухарь. А Маньон передала его любовнице Бабетта в Сальпетриер. Сухарь на темном символическом языке тюрем означает «нечего делать». Таким образом, не прошло и недели, как Бабет и Брюжон столкнулись на дорожке дозорных тюрьмы Форс. Один иди допрашиваться, а другой возвращаясь с допроса. «Ну что улица П?» — спросил Брюжон. — Сухарь, — ответил Бабет. Так преступление, зачатое Брюжоном в тюрьме Форс, окончилось выкидышем. Однако это привело к некоторым последствиям, правда, не входившим в планы Брюжона. Читатель узнает о них в свое время. Нередко, думая связать одни нити, человек связывает другие.